Глава 11. Разборки. Москва, 1993 год. Начало 1993 года никак не отразилось на упрочении наших позиций в Орехове. По-прежнему гремели выстрелы, то там, то здесь шли разборки. К этому времени Сильвестр съездил в Германию. Вернувшись оттуда, он продолжал заниматься проблемой объединения Ореховских бригад. Но объединение шло медленно и с большими трудностями. В последнее время очень активизировались нагатинские бригады. Время от времени они наезжали на наших и устраивали разборки. На одной из таких разборок у Царицынских прудов завязалась крутая перестрелка, в ходе которой погибло четверо наших ребят. Похоронив их, мы начали активную охоту за бригадой Будяры, Артема Будникова, так как именно он был виновен в гибели наших братанов. Основная нагрузка легла на Вадика со Славкой. Они целыми днями колесили на машине, отслеживая все точки, где бывал Будяра. Мы уже выявили практически все его коммерческие структуры, а также все места, где появлялся он сам. Помимо спортзала, Будяра любил зависать в сауне, где обычно оттягивался с проститутками. Около бани мы и решили его достать. Обдумав все за и против, сделали вывод, что лучшая возможность убрать Будяру, взорвать его вместе с машиной. На таком решении особенно настаивал Вадим, убеждавший нас, что это самый приемлемый выход, более разумный, чем пальба из автоматов, при которой могут погибнуть наши люди. Выбрав момент, когда Будяра решил в очередной раз посетить сауну и оставил машину без присмотра, Вадим со славкой установили в ней взрывное устройство и засели с дистанционным управлением в своей тачке неподалеку. Дожидаться Будяру пришлось довольно долго. Развлекаться в сауне он закончил около двух часов ночи. Наконец он появился, но, к сожалению, не один. Рядом с ним пошатывались две подвыпившие проститутки. Нашим совершенно не хотелось взрывать Будяру вместе с ни в чем не повинными девчонками. И они уже хотели было отказаться от своего плана. Но возле машины Будяра неожиданно с проститутками распрощался. Не успел он повернуть ключ зажигания, как Славка нажал на кнопку, раздался взрыв и машина взлетела на воздух. Не оставалось никаких сомнений в том, что Будяра больше никогда не сможет побывать в своей любимой сауне. Оставалось разобраться с Нагатинскими. Но тут Сильвестр принял неожиданное решение. Взял в союзники одного московского авторитета, который в последнее время набирал большие обороты. Таким образом он решил устрашить недругов и снять проблемы, с которыми ему не под силу было справиться в одиночку. Будущим союзником должен был стать московский авторитет Круглов, известный в криминальных кругах как Сережа Борода. Сережа Борода занимал в преступном мире Москвы достаточно прочную позицию. В его распоряжении находилось около 300 боевиков, вооруженных огнестрельным оружием и гранатометами. Говорят, что часть бригады он выкупил из исправительно-трудовых учреждений и следственных изоляторов. Основным источником доходов бригады были валютные поступления от оказания охранных услуг, так называемых крыш, выбивания долгов и получения процентов от сделок опекаемых коммерческих структур. Ходили слухи, что Круглов ездил в США договариваться с Япончиком о сбытии наркотиков в России. В последнее время Сильвестра все чаще видели в компании Сережи Бороды. Сильвестр по-прежнему встречался с ореховскими бригадирами, которые вели независимую политику. Он преследовал единственную цель – объединить все разрозненные группировки в единую целостную структуру и, естественно, лидером этого сообщества видел только себя. Многие криминальные авторитеты других районов поддерживали шефа в этом начинании, практически советуя ему узурпировать власть. На встречах с лидерами Ореховских группировок Сильвестр пытался убедить их в целесообразности подобного решения, при этом он явно хотел решить все мирным путем. Нужно сказать – что его стремление в некотором роде увенчалось успехом. В 93 году внутренние распри между представителями Ореховских группировок практически прекратились. Между тем оставалось еще много внешних врагов. Непримиримая Нагатинская и Подольская братва. Ореховские бригадиры отказывались вести какие бы то ни было переговоры с Подольскими, прекрасно понимая, что мирные переговоры, скорее всего, неожиданно перейдут в ожесточенную перестрелку. Сильвестр решил взять инициативу в свои руки. Не то, чтобы он был настолько уверен в своем авторитете, что отрицал саму возможность возникновения вооруженного противостояния. Он понимал, что развитие событий может быть непредсказуемым. Просто миссия миротворца была необходима ему для упрочнения своего авторитета. Через некоторое время стрелка с подольскими была забита в пресловутом мотеле «Солнечный». Погрузившись в четыре машины, одна из которых была полностью заряжена автоматами, гранатами и пистолетами. Мы двинулись в сторону Варшавского шоссе. К намеченному времени, 6 часам, мы были на месте. Оставив машину с оружием неподалеку, въехали на стоянку перед мотелем «Солнечный». Подольские уже прибыли. Как и мы, они подъехали на трех машинах. Мы вышли наружу, оставив в тачках по одному человеку. Подольские сделали то же самое. Навстречу Сильвестру шел крупный парень лет 30, подольский авторитет. «Здорово, тезка!» – обратился он к Сильвестру. Его также звали Сергеем. Пожав друг другу руки, они начали разговор, прохаживаясь взад-вперед по площадке перед мотелем. О чем они разговаривали, разобрать было трудно. Время от времени я лишь улавливал отдельные слова. «Славянское единство», «Чеченцы», «Звери», «Объединиться», «Брат» не должны мешать друг другу. Братва обоих лидеров внимательно наблюдала за Сильвестром и Сережей Подольским. В Подольской команде подобрались неслабые ребята, все в прекрасной физической форме, многие, видимо, пришли в группировку из большого спорта. Лично у меня они не вызывали никакой антипатии. Я понимал, что мы сами мало чем отличаемся от них. Наконец, встреча подошла к концу. Сильвестр и Сережа Подольский пожали друг другу руки, обнялись, расцеловались. Это означало братание. Мы разом облегченно вздохнули и стали брататься с Подольской братвой. То, как закончилась встреча Сильвестра с Сережей Подольским, означало, что между двумя районами заключен договор о ненападении. После короткого братания Сережа Подольский неожиданно обратился к Сильвестру с предложением. «Серега, братан, неужели мы не русские люди? Что мы эту встречу в сухую будем проводить? Пойдем в ресторан». В мокрую отметим. Братва дружно заготала. Второе значение слова мокрое было прекрасно известно всем. Перед тем, как войти в мотель, Сильвестр демонстративно, чтобы все видели, отпустил машину с оружием. На глазах у всех он остался практически безоружным. Это значило, что он доверяет Сереже Подольскому. Сережа, оценив жест, похлопал Сильвестра по плечу и показал, что он тоже пустой. Вскоре мы уже расположились в банкетном зале ресторана. Подольские стали нам чуть ли не братьями. Веселились мы от души. Настроение от того, что не пришлось пускать в ход оружие, у всех было отличное. Позднее неожиданно приехал Борода. Он был хорошо знаком с Сережей Подольским. Втроем с Сильвестром они сели за отдаленный столик и начали о чем-то разговаривать. Беседа оказалась долгой. Что они обсуждали неизвестно, но выглядели все трое довольными». Когда поздно вечером мы вернулись в Орехово, нас ожидало неприятное известие. Пока мы проводили мирную стрелку с подольскими, на другую стрелку с чеченцами отправился Витя Коган по кличке Моня. Встреча закончилась трагично. Моню убили. Сильвестр очень переживал эту потерю. Моня был одним из его верных людей. Он доверял ему практически как самому себе. Шеф вообще тяжело переносил потерю своих людей. В этом смысле он был настоящим лидером, заботящимся о каждом из своих подчиненных. Через два дня хоронили Монию. Похороны были обставлены со всей возможной пышностью. Проводить Монию в последний путь на кладбище приехало около 400 человек, причем присутствовали даже братки из тех бригад, которые не поддерживали с нами дружеских отношений. Сильвестр решил воспользоваться этой ситуацией. День похорон выдался серым и холодным. Возле свежевыротой могилы собрались многие авторитеты, воры в законе и просто боевики из разных бригад. Моня лежал в дорогом гробу, и казалось, что он просто спит. По очереди из толпы провожавших выходили люди и говорили несколько слов на помин Мони, Рассуждали о том, каким честным и справедливым он был при жизни, и как горько, что он покинул этот мир таким молодым. Когда панихида закончилась, гроб забили и опустили в холодную землю. Присутствующие стали по одному подходить и бросать в могилу землю. Затем Моню закопали и завалили свежий могильный холм охапками цветов и венков. С кладбища все присутствующие на похоронах отправились на поминки в ресторан. Народу было так много, что все с трудом разместились в двух банкетных залах, соединенных между собой. Подавали традиционные поминальные блюда. Стол был сплошь заставлен бутылками водки разных сортов. Приехавшие помянуть Моню расселись из-за столы. Лица у всех были угрюмы, настроение подавленное. Сильвестр, Сережа Борода, а также все близкое окружение Сильвестра и бригадиры других Ореховских бригад разместились за одним столом. Сильвестр поднялся и взял слово. «Братва, сегодня мы похоронили Моню. Он погиб не потому, что не готов был к трудностям, связанным с его работой, и не потому, что допустил какую-нибудь ошибку в своих действиях. Моня был замечательным человеком, Храбрым товарищем не знал никакого страха. Но мы его потеряли. И потеряем еще многих, пока будем разобщены. Когда-то нашу страну покорили татары, потому что все славянские лидеры были каждый за себя. Давайте не будем повторять их ошибку. В наших же интересах объединиться и дать совместно отпор всякой кавказской швали, засевшей на нашей родине. Правильно говорит Иваныч. Раздались с разных сторон одобрительные возгласы бригадиров. «Мы с тобой!» Я проникся уважением к психологическому ходу Сильвестра. Воспользовавшись тем, что вся братва находилась под впечатлением гибели и похорон Мони, он осторожно подвел их к мысли, что каждого может ждать такой конец, если только не объединиться и не дать отпор противнику совместными силами. В итоге Сильвестр добился того, что единство практически было достигнуто. Таким образом, к лету 93 -го года, во многом благодаря миротворческой деятельности Сильвестра, все Орехово было объединено. Мне снова пришлось прервать рассказ Циборовского. Я уже опаздывал на встречу. Попросив Александра закончить свое повествование в следующий раз, я покинул здание тюрьмы. День у меня выдался на редкость тяжелым. Домой я пришел поздно вечером. На входе меня поймал телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал незнакомый голос, который назвал меня по имени и фамилии. Дальнейшую беседу передавать не имеет смысла. В двух словах можно сказать, что меня убедительно просили не заниматься делом Цибаровского. Если же я все-таки буду упорствовать, со мной может произойти нечто весьма неприятное. Слава Богу, адвокатской практикой я занимаюсь не первый год. И не то чтобы перестал бояться подобных угроз, но все же приобрел к ним некоторый иммунитет. Однако на всякий случай перед следующим посещением Бутырки я предпринял некоторые меры предосторожности, в частности, зашил карманы, чтобы какой-нибудь подкупленный субъект не смог подкинуть мне некий предмет, хранение которого преследуется по закону. Встретившись с Александром через два дня, я не стал говорить ему о телефонном звонке недоброжелателя. Парню и так было туго. Видимо, тюремная жизнь плохо сказывалась на его самочувствии. Он сильно похудел и осунулся. Однако с радостью согласился продолжить свой рассказ.